Глава 14. В сознание пришел резко, словно пробудился от громкого звука. Попытался подняться, но это оказалось непросто сделать. Тогда я сосредоточился на шкале здоровья. Половина. Надо же. Амана. Хм, чуть больше. Что ж, тогда сначала летимся, а уж потом посмотрим, что и как. Осветить. Осветить. Удалось прошептать мне одними губами. Тут же прилетело системное сообщение. «Игрок, ты получил малое благословение Сварога. Эффект благословения. Плюс 2 очка ко всем характеристикам. Сроком на 3 минуты». Самочувствие стало стремительно восстанавливаться, что весьма порадовало. Я приподнялся на локтях, осмотрелся. Кругом валяются трупы мглистых псов, а вот тело Андера пропало вместе с топором и рюкзаком. Что ж, это радует, значит, товарищ уже воскрес. Сейчас он или спешит, надеясь догнать меня, или далеко впереди, торопится посетить гильдию охотников за демонами. Стало быть, мне тоже следует поторапливаться. Не хотелось бы, чтобы меня нагнал черный магистр. Вот только узнаю, что я получил за убийство нечисти. Все же 10 тварей прикончил, и все выше меня по уровню. Система, покажи сообщение, которое я получал, находясь без сознания. Игрок, ты убил 10 мглистых псов 10 уровня, одного мглистого вожака 12 уровня. Получено очков опыта 25200. Получен новый уровень 9. Получено 5 свободных очков характеристик. Игрок, твой организм адаптировался к алхимическим зельям. Теперь ты можешь принимать три зелья без отрицательных последствий. Ну надо же! А раньше никак нельзя было сообщить: Это хорошо, что я сложил 2 и 2, а ведь обстоятельства бывают разные. Ладно, читаем дальше. Игрок, ты в одном бою убил 10 превышающих тебя в уровень тварей, порожденных тьмой. Получено достижение. Гроза монстров один. Урон по всем тварям, порожденных магией тьмы, увеличен на 25%. Хм, а вот это уже лучше, произнес я. Ну-ка, покажи статистику по характеристикам моего персонажа. В этот раз я решил все же поднять телосложение и силу, вложив в них по два очка. А то у меня и переносимый вес слишком маленький, и очков жизни маловато. Последнюю единицу закинул в интеллект. Теперь я без штрафов мог нести 3 с лишним килограмма веса, а очки жизни перевалили за 1300 единиц. Что ж, оно того стоило. А то мне очень не понравилось, когда один удар когтистой лапы ополовинил мою шкалу жизни. Да и высчитывать каждый раз переносимый вес жутко неудобно. Перед тем, как отправиться дальше, я решил разжиться хоть каким-то трофеем. Выбор пал на вожака, которому я отсек хвост. Приметная вещь, может, кому-то удастся продать. Еще раз окинул взглядом место недавней битвы, бросил взгляд на восток и, наконец, двинулся дальше по тракту. Если верить моим расчетам и карте, до следующей деревни идти примерно часов 5. Как раз к утру доберусь. Село Волчеголовка, расположенное по правую сторону от тракта, было в четыре раза меньше молодых бруник. Храм, два десятка дворов до да гостевая изба. А так как я вошел в селение перед рассветом, пришлось пошуметь, чтобы мне открыли. — Кто там? — раздался из-за дверей гостиной старушечий дребежащий голос, когда я на пятый раз уже не сдержался и начал стучать ногой. — Гостя, прими, хозяйка! — потребовал я. — Чего надо? — Дверь открывай, говорю, да на стол накрывай! Потребовал я, начиная злиться. Раз уж повесили вывеску на избе, так будь добр, соответствуй. Не вводи людей в заблуждение. «Две серебрушки, деньги вперед!» Наконец оживилась старуха. Видимо, разбудил ее, вот она и не соображала про Соня. «Дверь открой, тогда и поговорим об оплате!» Не согласился я с условиями хозяйки. «И откуда ты такой шустрый?» Ворчливо произнесла старая, а затем загремела за совами. «Ходи уже! Хоть какой-то прибыток будет!» Позже, уже сидя за столом и наворачивая кашу с мясом, я расспросил у Ерги, чего она такая неприветливая. «Да в последнее время пришлые совсем страх потеряли! То не заплатят за постой, то избу снаружи подопрут, А два дня назад был целый отряд, человек 12. Так они устроили в деревне настоящий беспредел. Хорошо, что у нашего старосты брат в гостях был, а он сильный маг, четверых пришлых убил, и только после они угомонились. Мне за стол так и не заплатили, правда». «А в какую сторону эти пришлые ушли?» — поинтересовался я. «Так в молодые бруньки пошли. Куда ж еще?» «Ну, там им точно зубы пообломают. В бруньках мужики суровые, и гарнизон герцогский имеется!» «А до обители демоноборцев от вас далеко?» Я продолжал расспрашивать говорливую старуху. «А зачем тебе это знать?» Тут же насторожилась хозяйка гостевой избы. «Хм, странная реакция!» Но отвечу правдой, не буду выдумывать. Послание у меня к их проторгу. Несколько дней назад на горе от Риад было нашествие демонов, еле отбились. Вот меня и попросили оповестить орден». «Ох ты ж!» – сплеснула руками Ерга. «Демоны! Сколько живу, ни одного не видела!» «Так далеко до обители!» – пришлось повторить свой вопрос. Ну если по тракту идти, а потом свернуть на дорожном указателе, то к вечеру доберешься. А если двигаться вдоль камышанки, это речка такая. То к обеду на месте будешь. Только тебе лучше сразу на другой берег перебраться. Дальше берега крутые начинаются, сложно будет подняться. Спасибо, ерга! И за сытный завтрак и-за ответы Мне бы поспать несколько часов, но имеется еще один вопрос. Вчера в Волчановке пятеро чужаков не появлялись случаем? С круга возрождения. Да нет, не было. С него вообще вторые сутки уже никто не появлялся. Странно это. Обычно каждый день кто-нибудь да выходит, а тут тишина. Еще раз спасибо. Ладно, показывай, где мне постелило. «И разбуди через 4 часа, не позже». «Ну и вот», — я положил на стол еще один серебряный, «если кто-то из чужаков или пришлых будет меня искать, говори, что не видела». «Да мне несложно», — старуха улыбнулась, показав свои желтые зубы. «Наши деревенские тебя не видели, а уж я промолчу. Ладно, отдыхай, добрый человек». Волчановку покинул, когда солнце уже перевалило за полдень. Сытый, отдохнувший и набравшийся сил. Местных вновь никого не увидел, разве что издали. По совету Ирги сразу направился к местной речушке, проигнорировав тракт. Думал, что понадобится лодка, но увидел малую ширину русла и, махнув рукой, перешел реку вброд по пояс. Заодно помылся. Уже выбираясь из воды, услышал девичий смех. Насторожился, вспомнив о рассказах Банина про водную нечисть, но тут же выяснил, что смеялись две ногие девицы, стоявшие на противоположном берегу по пояс кустарники. Осознав, что я их вижу, обе взвизгнули и тут же скрылись за кустарником. «Вот тахальные!» Отжал одежду, посетовав, что не могу ее выстирать и высушить. «Наверное, запах сейчас от моих вещей, как от солдатской казармы». «Ничего, вот доберусь до обители демоноборцев, там и баньку найду, и кусок мыла раздобуду». Отыскав звериную тропу, двинулся по ней вперед, стараясь при этом не шуметь и вслушиваться в окружающий меня лес. Пение птиц, стрек от насекомых, пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнце. Все это наводило на мысль, что я иду по лесу в родном княжестве. А ведь там, на малой отцовской родине... Можно было найти полезные травы, коренья и даже мед диких пчел. Из всего этого мастер Саян мог легко приготовить зелья на все случаи жизни, и не обязательно они создавались с помощью магии. Увы, но из-за переносимого без штрафа веса я не мог позволить себе отвлечься на сбор трав, хотя хорошо знал свойства многих из них. Шагая по тропе, я нет-нет да встречал знакомое целебное растение. Ничего. Подниму ранг профессии и станет попроще, я об этом уверен. Главное, добраться до обители. Там я смогу полностью сосредоточиться на себе. Что там говорила Ирга? 7 часов, и я на месте? Может, поднажать, чтобы наверняка успеть засветло? Так и сделаю. Увы, но судьба решила внести коррективы в мои планы. Сначала мне на дороге попался матерый кабан десятого уровня не пожелавший уступать дорогу грозному магу. Пришлось дважды вразумить его ледяным копьем, из-за чего зверь отдал Богу душу. От туши я ушел лишь через полчаса, восстановив треть потраченной маны естественным способом. Во второй раз на меня выскочил зверь, от вида которого я даже оторопел на миг. На массивном, приземистом медвежьем туловище крепилась голова с невероятно зубастой пастью и мощными тяжелыми рогами. Причем тварь, едва завидев меня, тут же бросилась в атаку, не издав ни одного угрожающего звука. Порождение тьмы, не иначе. Свою ошибку я понял, когда тварь, низко склонив голову, пронеслась мимо. Я лишь в последний момент успел отпрыгнуть в сторону и сейчас выбирался назад, на тропу, зажимая нос от вони исходящей от зверя. Химера! Нежить! Вот что напало на меня. Но откуда она здесь? Подобные твари не гуляют сами по себе, значит, где-то недалеко обитает некромант, сотворивший эту мерзость. Неужели демоноборцы терпят подобного соседа? Очень сильно сомневаюсь. Искусственно созданная нежить, обладательница 12 уровня, уже развернулась навстречу и вновь ринулась вперед, не давая мне выбрать, куда лучше ударить. Поэтому я ударил очищающим копьем прямо в хребет твари. И тут же сиганул с тропы за дерево, успев отметить, что мое заклинание, хоть и причинило вред, химера этого почти не заметила. Бум! Порождение некромантии с силой врезалось башкой в древесный ствол. Теперь я смог хорошо рассмотреть и изъеденную насекомыми шкуру, и грубые швы, соединяющие части тел. Фу, какая мерзость! И очков не жизни у нее под 10 тысяч с лишним из 12 еще осталось. Черт, да я замучаюсь ее убивать. Очисть, очисть, очисть. Три заклинания подряд снимают в ствари 3400 единиц. Остается почти 7,5. Радует, что зверюга совершенно тупая. Видимо, без погонщика. Сама по себе. Нет бы обогнуть дерево, а она продолжает долбиться рогатой головой в ствол, который пусть и с трудом, но пока держится. Опустошив фиал с маной, я вновь скостовал три раза подряд копье из магии святой воды. У твари осталось 4100 единиц нежизни. Что ж, придется выпить еще одно зелье с маной. И вновь три заклинания. Копье святого льда буквально изрешетили нежить, в клочья содрав шкуру и изломав множество костей. «Очисть!» — я ударил последним заклинанием, окончательно добивая немертвую химеру. Из твари словно душу вынули, изорванная, переломанная туша рухнула на землю, замерев неподвижно. Хм, словно тут и лежала. Бросив взгляд на шкалу маны, нахмурился. 67 единиц. Да я почти по самому краю прошел. В который раз уже? Что ж, стоит осмотреть химеру, может удастся найти что-нибудь ценное. Все же не дикая тварь, а рукотворная. И мне повезло. На шее нежити обнаружилась довольно крупная массивная цепь. Сосредоточив на ней взгляд, нахмурился. Перед глазами появились сразу два текста. Первый описывал саму цепь. Ошейник подчинения. Эпический артефакт. Создатель. Аристорг Павел. Описание. Берет под контроль любое существо вплоть до 12 уровня, не обладающее ментальной защитой и уступающее владельцу артефакта в уровнях. Плюс три характеристики силы. Плюс два характеристики телосложения. не Несуразица какая-то. Зачем демоноборец со столь высоким званием в иерархии Ордена создал подобную вещь? Ладно, потом разберусь. Второе сообщение было адресовано уже мне. Игрок, для привязки ошейника подчинения необходимо достичь 10 уровня. Но тут ничего удивительного. Экипировка, зелья, оружие выше редкого ранга можно использовать только после получения 10 уровня. этокий контрольный рубеж. «Не скоро ты мне пригодишься еще», — произнес я, вспоминая, что для перехода на 10-й уровень нужно набрать 125 тысяч очков опыта. Ну что ж, веса в ошейнике грамм 200 место немного занимает. Положу рядом с хвостом вожакам гристых волков. Не пригодится, продам какому-нибудь хорошему человеку, все польза будет. Вот только промою трофей в проточной воде, а то уж больно цепь мертвечиной провоняла. Приблизившись к реке, понял, что спуститься к руслу будет настоящей проблемой. Во-первых, Камышанка стала в два раза шире. Скорее всего, где-то к ней присоединилась еще одна речка. А во-вторых, берег из пологова перешел в обрывистый. До воды метров 6, не меньше, и удобного спуска нигде не наблюдается. А еще я увидел двух русалок. Судя по лицам... Тех самых девушек, что подглядывали за мной, когда я мылся. Сейчас они, веселясь и хохоча, резвились прямо под моим высоким берегом. Стройные девичьи тела, волнующие формы. Человекоподобная нечисть не зря с легкостью заманивает молодых мужчин в омуты. Такие прелести и взрослого мужа лишат рассудка. Что уж говорить о вчерашних мальчишках. Оценив расстояние до обольстительниц, понял, что мои заклинания с легкостью дотянутся до них. Вот только убивать русалок не было никакого желания. Поэтому я выбрал место в десятки метров выше по течению и произнес слово «активатор» — льдинка. Ледяная стрела в считанное мгновение преодолела расстояние до воды и с громким всплеском ушла на глубину. Русалки вскрикнули, и через миг я увидел лишь их стройные ноги, заканчивающиеся вместо стоп подобием хвоста. Усмехнувшись, я не опасаюсь, что кто-то из зверей проследует за мной, сел в метре от берега и извлек запас еды. Надо съесть сейчас, иначе провоняет от ошейника мертвечины и придется выкинуть. Ополоснув руки питьевой водой, я приступил к трапезе, поглядывая на реку. И вскоре увидел две головы, вынырнувшие на середине русла. Приветливо помахал русалкам рукой. «Воин!» «Иди к нам!» Разнесся над рекой звонкий девичий голос. А затем одна из русалок вынырнула по пояс, при этом поддерживая ладонями свои прелести. «Смотри, что тебя дожидается!» «Эх, демоноборцы меня дожидаются, хоть и не ведают об этом!» «Интересно, а в других начальных локациях удались прорывы из ада? Если верить тому демону, которого я допрашивал...» Такое происходило еще в 14 песочницах. Боюсь даже представить, что творится в тех, где демонам удалось победить. «Эй, нечисть хвостатая!» — крикнул я. В голове начала формироваться идея, и я ее тут же начал воплощать в жизнь. «Что среди ваших говорят про демонов?» «Иди сюда, мы расскажем!» — крикнула одна из русалок, но вторая вдруг повела себя нетипично. Она мало того, что заткнула своей подруге рот ладошкой, так еще и сама задала вопрос. «А что знаешь ты, пришлый?» «Да вы подплывите сюда! Чего орать на весь лес?» — ответил я. «Даю слово, что не причиню вам вреда! Клянусь сварогом!» Клятва богом! В первом даре таким не шутят. Нарушишь — и твой бог покарает. А потому меня словно в подтверждение окутало золотым сиянием. А перед глазами вспыхнуло. «Игрок, клятва богу сварогу принята!» Распрощавшись с русалками, вновь выбрался на тропу и двинулся дальше. Все-таки приятно иметь дело с разумными существами. Услышав нечто важное, нечисть отложила на время вражду и выслушала меня. Я тоже почерпнул много интересного из нашей беседы. Например, мне было неизвестно, что тьма тоже столкнулась с тварями хаоса и с трудом смогла отбить атаки врага. Все это наводило на нехорошие, очень нехорошие мысли. На довольно большом игровом кластере творится нечто из ряда вон. А администраторы, боги, да и сама система не принимают никаких мер. Обозначить происходящее игровым моментом у меня лично не выходит. Что-то нехорошее затеял хаос в герцогстве Атри. И я, судя по всему, оказался замешан в этом нехорошем по самые уши. Ведь у меня нет способа, чтобы достучаться хотя бы до сворога, потому как я еще не встречал его храмов. Только там можно призвать своего покровителя. Дальнейший путь проходил в тишине. Солнце медленно клонилось к горизонту. Насекомые попрятались, птицы притихли. Дважды на тропе попадались хищники, но они предпочли не связываться со мной. Подозреваю, что их чуткие носы чуяли запах мертвечины, исходящий от ошейника, и природная осторожность заставляла их избегать возможного столкновения с нежитью. Неладное я заподозрил, когда вышел на проселочную дорогу. Обычную, с накатанной колеей, по которой часто ездила конная телега. Пройдя вперед метров 30, остановился обнаружив на обочине изрядно обглоданный человеческий труп. Судя по лоскутьям одежды, разбросанные повсюду, погибшим был маг, как и я. Увы, больше полезной информации мне не удалось добыть. Находка меня насторожила. Уж кто, а демоноборцы должны следить за тем, чтобы вокруг их жилища не валялись человеческие останки. Спустя четверть часа... Я, в опускающихся на землю сумерках, вышел к обители. Высокая каменная стена своими размерами не уступала той, что окружала отряд. Большие ворота были распахнуты настеж, и это вообще выбивалось из здравого смысла. Это ж не какой-то замок вельможи, встречающего задержавшихся гостей. Это цитадель военизированного ордена, где все должно подчиняться строгим правилам и железной дисциплине. А здесь мало того, что проход открыт, так еще и ни одного зажженного факела на стене. Да и внутри темно, словно я пришел не к демоноборцам, а посетил заброшенную крепость. Нет уж, следует разобраться. Уже приближаясь к воротам, я почувствовал сладковатый, едва уловимый запах разложения. Недобрые предчувствия медленно перерастали в уверенность. А когда я, наконец, очутился внутри, все стало на свои места. Во дворе Орденской крепости в беспорядке валялись тела. Человеческие, гномьи, демонов. Совсем недавно здесь произошла битва, и похоже, что защитники проиграли. Замерев посреди десятков трупов, я думал лишь об одном. Что мне делать дальше? Что вообще здесь? В первом даре происходит